Расшифровка разговора. Продолжение. Сильвия Циммерман, 15.08. Сильвия Цимерман. Разумеется, я была недовольна тем, что пришлось перебраться в Лос-Анджелес и снимать там. Я очень ясно дала понять, что я против этого. Но они взяли меня за горло. Зандеру просто было плевать. Он всю жизнь мечтал быть голливудским режиссером, и для него это был шаг вперед. Том Галагер. Что вы тогда в связи с этим чувствовали? Злость. Но я смирилась и продолжила работать. В конце концов, если вяжешься в конфликт самолюбий с человеком вроде Зандера, то обязательно проиграешь. Что вы хотите сказать? Просто, ну, кому-то всегда приходится уступать. И работая продюсером при таком режиссере, как Зандер, я должна была экономно расходовать силы. Удивительное дело — это в некотором роде как матерью быть. Правда? Ты должна удовлетворять потребности некоего требовательного существа. А уж кинорежиссер это или пятилетний ребенок. Ну, иногда разница не так уж велика. Продюсерство и материнство. И то, и другое работа, которая никогда не кончается. И то, и другое дело совершенно неблагодарное. Но у вас получилось заниматься и тем, и другим. «Едва-едва. Уж не знаю, о чем я тогда думала. Я хотела быть эдакой успешной работающей мамочкой из верхнего Иссайда, и, наверное, была ей. Но еще я была совершенно без сил. А ведь к тому же кое-кто все время лез в мои дела, пытался отобрать у меня ту малюсенькую область, которую я себе за все эти годы работы в этом бизнесе выгородила». «Кое-кто. Это кто?» «Да, тот же Хьюга! И со временем Сара, когда переросла свою роль помощницы. Нет, я, конечно, пыталась как-то все это удержать. Но как только мы перебрались в Лос-Анджелес, все вышло из-под контроля. Может, все со временем стали поступать так, как им их природа велела. Так что, может, это было неизбежно. Вы бы сказали, что все, что произошло, было неизбежно. Нет, это отговорка. Человек несет ответственность за свои поступки. Даже я. Зандерс За Хьюга были правы. Когда съемки перенесли в Лос-Анджелес, это действительно дало компании кучу возможностей. Таких, о которых я и подумать не могла. Значит, если оглянуться назад, что означал переезд в Лос-Анджелес? Наверное, он означал, что я лишилась власти. Все переменилось. Но тогда я этого не понимала.